Это высказывание очень позабавило Лотрека, и он по любому поводу восклицал «Да, жизнь, жизнь — это характерные черты увеселительного заведения». Даже Тан, газета, не имеющая обыкновения бросать слова на ветер, похвалила художника. «Дорогой наш друг Тулуз Лотрек, вы циничны и суровы по отношению к роду человеческому. Вы создаете эпопею падшего общества, обнажая все его язвы. Вы, дорогой наш друг, продувная бестия». Сноска напечатана 4 февраля 1893 года, конец сноски. Лотрек мог быть удовлетворен. Но по-настоящему его волновало мнение лишь одного человека, а именно Дега, которому он послал личное приглашение. И вот в один прекрасный вечер, закутавшись в свою крылатку, на выставку пришел Дега. Он подолгу задерживался у каждого произведения, что-то напевал но не произносил ни слова. Лотрек, волнуясь, ждал. Дега обошел зал и стал спускаться по винтовой лестнице, которая вела в подвал. Еще мгновение, и он исчезнет. Но вдруг он остановился, обернулся. Да, Лотрек, чувствуется, что вы мостак. Лотрек расцвел. С носком. Приводится со слов Жуаяна. Но этот отзыв Дега был отнюдь не таким хвалебным, как показалось Лотреку, Жуаяну и многим другим. В действительности же Дега гораздо выше ценил Морена». Когда один любитель живописи, некой Анри Лоран, поделился с Дега своим намерением купить произведение Лотрека, тот прервал его. Купите лучше Морена. Лотрек очень талантлив, но он художник своей эпохи. Это будет второй... Говорни. На мой взгляд, существуют только два художника Энгр и Морен. Следуя совету Дега, Анри Лоран вместо Лотрека стал составлять коллекцию произведений Морена. В последующие годы он приобрел их несколько сот, а Дега, приходя к Лорану, каждый раз восхищался Мореном, глядя на женщину, которая смеется, и женщину в корсете. «Их можно повесить рядом с Рембрандтом», — говорил он, «и они выдержат такое соседство». Да и вообще Дега никогда не питал особо нежных чувств к Лотреку. Этот желчный человек высказывал довольно жесткие суждения о своем младшем собрате. Возможно, он его слегка ревновал или сердился на него, так как Лотрек многое заимствовал у него, и темы произведений Лотрека Дега, вероятно, считал своими. «Мсье носит штаны, которые ему велики», — зло заметил он как-то. В 1916 году он с отвращением заявил Сильвену, Бонмаринджо по поводу произведений Лотрека от всего этого разит сифилисом. Странное высказывание, если вспомнить, что для Дега, как художника, дома терпимости тоже были широким полем наблюдений, и он, будучи жено-ненавистником, наверняка проявил себя там менее человечным, чем Лотрек. Конец сноски. У Лотрека было много оснований пребывать в радужном настроении. Его слава росла. Он одновременно выставлялся у 20 в Брюсселе на выставке плакатов в городском музее Икселе и в Антверпене во втором салоне художественного общества, и всюду его встречали хорошо. К нему приходили советоваться молодые иностранные художники, и среди них был бельгиец Эфенполь. Конечно, он нравился не всем. Рафаэль, например, язвительно заметил ему, что манеру писать на картоне прозрачными мазками Лотрек заимствовал у него, и что изобрел эту технику он, рафаэль Родные Лотрека тоже относились к его славе все мрачнее. Кроме того, вопреки традиции, по которой каждый участник выставки показывал то, что хотел, в кружке «Вольней» отвергли его картину, отвратительный по их определению портрет женщины, написанный Латреком в саду Фореста. Ну что ж, больше его в этом кружке не увидят. В ярости он немедленно заявил, что выходят из него, тут же забрал свою картину... И на извозчике отвез ее к Лебарку де Бутвилю, который предложил сделать к ней табличку ⁇ Отвергнуто кружком вольней. Но Латрек на это не согласился. Бывали у Латрека и столкновения с полицией? В конце 1892 года у Лебарка состоялась очередная выставка, где были представлены Латрек, Боннар, Вюарт, Марис Дени и Гоген. Лебарк выставил в витрине картон Лотрека, изображающий двух женщин в постели, о профессии которых легко было догадаться, по волосам. И полицейский комиссар потребовал, чтобы это безобразие торговец убрал с витрины. Сноска. О профессии которых легко было догадаться по стриженным волосам. В те времена стриженные волосы были бесспорным признаком женщин легкого поведения Франсис Журден конец сноски. Но все эти мелкие неприятности, в общем-то, мало трогали Лотрека, а радость успеха ему омрачило событие совсем иного плана. Бурж женился, и, естественно, это нарушило совместную жизнь двух друзей. Лотрек выбился из колеи. Несмотря на свой независимый характер, он нуждался в поддержке, в убежище, где бы он мог при своем беспорядочном образе жизни найти хоть какой-то порядок и отдохнуть душой. Ему необходим был утес, на котором он, находясь в бурном плавании, мог бы перевести дух. Мать, увидев его смятение, переехала в Париж и поселилась на улице Дуэ. Она надеялась, все может быть, вернуть его себе, оградить от беспутной жизни, от губительных для него излишеств во всем, в вине, в женщинах, в работе. Но хотя Лотрек ценил, как и прежде, материнскую нежность, он был уже не тем человеком, что раньше, и его не мог удовлетворять тихий домашний уют. Любовь осталась, но сын и мать уже не понимали друг друга. Взаимное непонимание, несходство характеров, столкновение объясняли друзья Лотрека. Сноском Это слова Жуаяна, который великолепно понял, что тогда чувствовал Лотрек. «После смерти Лотрека, — пишет он, — одна очаровательная женщина его круга сказала мне, я бы занялась Лотреком и, думаю, выйдя за него замуж, спасла бы его. Почему же вы не сделали этого, когда было еще не поздно? — воскликнул Жуаян. Неужели тогда он еще не был достаточно знаменит? Конец сноски.